3. Когда собираешься на важное дело, хочется взять с собой все и сразу. А вдруг пригодится? Элмерику пришлось приложить немало усилий, чтобы выложить из сумки большую часть книг и свитков вместе с пером и чернила. Как ни жаль, но в бою им было не место». В пылу сражения вряд ли найдется время заглянуть в заметки. Во время занятий Барт списал около сотни листов мелким почерком, но твари из Междумирья едва ли оценят его старания. Им предстоит слушать чародейские песни, а не читать их. Если подумать, Элмерику ничего было не нужно, кроме удобной одежды и верной арфы. Ну и флейту, пожалуй, стоило захватить на всякий случай, хоть наставник и не уважал музыкальные чары, считая, что они намного слабее тех, что подкреплены пением. После некоторого колебания Барт выложил из поясного чехла даже нож для чар. Не его это теперь дело, Феды чертить. Для этого вон Джерри есть, и у него куда лучше получается. Каждый должен заниматься тем, к чему лежит его душа. Особенно в битве. А дело Барда – петь. Он надел все обереги, которые Розмари вручила ему еще на рассвете, когда все только начали просыпаться. Наверное, доделывала их всю ночь. Одна из подвесок с сушеными ягодами рябины была похожа на ту, что Рос дарила Барду раньше. Это должно было усиливать чары. Вторая, лакированный спил орешника с вырезанным по краю витым узором, отводила глаза врагу, делая обладателя неприметным. А третья, даже если Элмерик хотел бы сдержать восхищение, то, пожалуй, не смог бы. Это была слеза Бригитты, та самая, про которую он видел сон и о которой рассказывала леди Элифлор кристалл, способный единожды отвести неминуемую гибель, отличное подспорье в битве. Снадобье от трусости. На сердце у Барда сразу стало спокойнее. Элмерик рассыпался в благодарностях, но Розмари не стала его слушать. Лишь велела завязать шнурок покрепче и не показывать самый важный амулет другим, мол, на всех ты не напасешься, хлопотно это дело. А кому не досталось, а если обидеться? Будучи не в силах побороть любопытство, Элмерик поинтересовался, сколько всего слез ей удалось сделать. Юная ведьма чего то смутилась, втянула голову, поплотнее укутав плечи в платок, и тихим голосом призналась, что всего-то две, никак не больше. Но наотрез отказалась признаваться, кому подарила вторую, как Элмерик не допытывался. Этим утром хозяйственные брауни переусердствовали и натопили печь так сильно, что в доме стало невозможно находиться. Поэтому Элмерик, собравшись, решил выйти на улицу, чтобы не путаться под ногами у остальных, а заодно и освежиться. Суровая зима, которую сулили приметы еще в конце лета, похоже, наконец-то настала. Начавшийся после полуночи снег шел до самого рассвета. Он приглушил звуки и укутал землю пушистым покрывалом. Когда же встало солнце, небо сразу очистилось, но стало еще холоднее. Смотреть на снег было аж больно. Весь внутренний двор мельницы напоминал еще не тронутую пером страницу будущей книги, чистую, без единого пятнышка. Даже вездесущие птицы еще не успели оставить переплетающихся цепочек следов, похожих на тайнопись. Лишь несколько случайно упавших ягод олели под сплетенными стволами рябин, словно капли крови. Огромные примороженные грозди висевшие на самих деревьях, украшали снежные шапки – От невозможно прекрасного сочетания красного и белого в сети черных ветвей у Элмерика захватило дух, а на глаза навернулись слезы. Наверное, он мог бы сложить про это песню, будь у него время. Но времени не было. Во двор вышел Риган. Или, вернее сказать, Артур Девятый. Сомневаться не приходилось. Король больше не скрывал, что он король. А лицо его было исполнено мрачной решимости и сосредоточениями. Лоб украшал венец, тот же самый, что и в ночь, когда Артур раскрыл свои инкогнитое. Клинок в узорчатых ножнах висел с правой стороны, а кинжал – с левой. Налетевший порыв ветра сдул с края крыши снег, и светловолосого короля обсыпало снежной крупой. Его гербовая мантия взметнулась, будто алые крылья за спиной. На вышитом гербе, три золотые короны на червленом поле, мелькнули солнечные блики. Даже не улыбнувшись, король снял перчатку и отряхнул длинные распущенные волосы от снега. «Уже пора?» — обратился он к Аллахану, который вышел следом. Тот качнул головой и прикрыл глаза ладонью, глядя на солнце в еще розоватом небе, едва поднимающееся над лесом. «Рано еще, подождем!» Рука эльфа легла на холку огромного белого пса с красными ушами. «Сегодня для разнообразия видимого!» Тот вдруг забеспокоился, поджал хвост и тихонько заскулил, заглядывая в лицо хозяину. Барт удивился. Что же могло так напугать всегда бесстрашного Брана? Не арфа же, которая висела за спиной у наставника? Не та, на которая обычно играл Каллахан, а новая в белом чехле, украшенном серебром, будто бы морозными узорами на стекле. Наставник успокоил пса, сказав ему что-то на эльфийском. Тот перестал сжаться к ногам хозяина, коротко взлаял и сел рядом. Лицо Калахана выглядело безучастным, но Барт был уверен, что на самом деле командир тоже волнуется, как и все, а может даже больше остальных. Эх, вот бы тоже научиться скрывать свои чувства столь же искусно, как мастер Калахан. Но, пожалуй, таким самообладанием он сможет похвастаться нескоро. Хорошо, если в этой жизни... В увитом плющом окне залы Элмерик разглядел прилипшие носами к стеклу лица Розмари и Джерри. Они явно не собирались пропускать невиданное зрелище. «Когда еще посмотришь, как король будет открывать врата?» А вот Орсона и Килликейт напротив нигде не было видно. Интересно, почему? Рейган запретил им высовываться, что ли? С него бы сталось. Джерри, поняв, что его заметили, тут же отпрянул от окна. Розмари глянула на него озадаченно, но, вмиг поняв, в чем дело, улыбнулась и радостно замахала Элмерику. Тот ответил ей легким поклоном, но махать не стал, чтобы Джеремейн ни в коем случае не подумал, что Барт рад им обоим. За всем этим Элмерик сам не понял, как пропустил появление Шона со стороны ворот. Рыцарь Сентября, придерживаясь рукой за изгородь, брел, утопая в снегу по щиколотку. Его следы вели от одного защитного камня к другому. Шоан дошел до стоячего валуна, коснулся его холодной, припорушенной снегом поверхности, почти обнимая, и, кажется, начал читать заклинания. Губы шевелились, но слов Элмерик не мог разобрать из-за ветра. Вдруг послышался едва различимый ухом низкий нарастающий гул, от которого сердце так и норовило уйти в пятки. Камень вдруг засветился изнутри теплым янтарным светом, будто бы в одном сосуде смешали мед и молоко. Снежная шапка, укрывавшая валун, растаяла из стекла вниз, оставляя темные следы и рисуя влажные узоры. И в этот миг камень вновь потух. Гул тоже пропал, но беспокойство, поселившееся в груди, никуда не делось. Шон надвинул на голову капюшон и, закутавшись в плащ, не спеша побрел обратно к дому. Элмерику показалось, что чародей стал еще больше похож на нахохлившуюся птицу, черного ворона на серебряном поле. Интересно, мог быть у рыцаря сентября такой герб? Есть ли вообще у эльфийских родов такие гербы, как у людей, или же в волшебной стране своя геральдика? Элмерик только знал, что королева Мэтт пишет свои послания на листах дуба или винограда, а вместо подписи рисует солнце в круге. калахан же рядом со своим именем на свитках с песенными чарами частенько ставил печать «След птичьей лапы». Интересно было бы посмотреть, как подписывается король Бранан. «Понимаешь, что он делает?» Голос наставника раздался над ухом так неожиданно, что Элмирик аж подпрыгнул. «Вот же, эльф! И когда только успел подкрасться? Только что ведь стоял на крыльце вместе с королем?» Мысленно Барт попенял себя за невнимательность. «Это ж надо так, во все глаза смотреть по сторонам, а потом задуматься и все проворонить. И то, что светлые одежды Калахана легко терялись из виду на белом снегу, все равно не оправдывало вопиющую беспечность». «Особенно сегодня, в день зимней битвы!» «Он разрушает защиту», — предположил Элмерик шепотом. «С его губ сорвалось облачко пара». «Да, а понимаешь, для чего?» Эльф тоже понизил голос. Солнце поднялось верхушками елей, ветер стих. В наступившей тишине было слышно, как под ногой короля, одиноко стоящего на крыльце, скрипнула ступенька. Бардо на мгновение показалось, что Артур колеблется но спустя мгновение тот резко вздернул острый подбородок, поправил перевесь меча и широко зашагал навстречу Шону. Встретившись, они обменялись парой слов и рукопожатиями. Перед глазами Элмерика снова встала эта картина черная, красная и белая. У этой зимы словно не было других красок. Выглядело до боли завораживающе. Рыцарь сентября, продолжая путь, направился к дому, а король, ускоряя шаг, устремился к ближайшему Дальмену. Чтобы защита не помешала вратам открыться, Барт подтянул ремень арфы, начавший снова натирать ему плечо, и подышал на озябшие руки. Стоило все-таки надеть перчатки, но возвращаться за ними в дом означало бы пропустить все самое интересное. Да и в бою они все равно не пригодятся. Кто ж играет на арфе в перчатках? «Подумай еще», — посоветовал Калахан. «Ты почти прав, но все же не совсем». Его пес валялся в снегу, высунув алый язык, а потом вскочив принялся носиться вокруг колодца за синицами. Его жизнерадостный лай немного отвлекал Элмерика, не давая проникнуться всей торжественностью момента. Но Барт всеми силами старался не обращать внимания на глупые собачьи игры, продолжая наблюдать за королем. «Как можно быть почти правым? Ты уж либо прав, либо нет!» Эльф глянул на него и загадочно усмехнулся. «А еще долго? Сколько длится этот королевский ритуал?» Барт решил задать давно мучивший его вопрос. «Когда он откроет врата, сразу начнется зимняя битва? Или когда мы пойдем?» Калахан лишь вздохнул и ничего не ответил, продолжая внимательно следить за каждым шагом и каждым жестом Артура. Король тем временем дошел до Дальмена, опустился перед ним на одно колено прямо в снег, коснулся камня обеими ладонями, да еще и прислонился лбом. Губы его шевелились, было похоже, будто он молился» темно поверхность каменной глыбы вновь начала разгораться под его руками, будто бы раскаляясь, и фигуру короля окутало золотое сияние. В винтарно-медовых переливах заолело, пульсируя сердцевина камня, похожая на предвестник разгорающегося пламени. В этот миг король резко поднялся, одним движением выхватил меч из ножен и сделал широкий выпад вперед, со всего маху вонзая клинок прямо в камень. Элмерик невольно зажмурился, ожитая скрежета или искр, или, еще хуже, звона ломающейся стали. Но ничего подобного не произошло. Меч вошел в породу, как в теплое масло. Свет вмиг погас, валун снова стал серым, безжизненным и твердым. Король дернул рукоять на себя, убеждаясь, что меч застрял крепко, и, повернувшись, махнул рукой калахану. Элмерик понял, что ритуал окончен, и все пути мира теперь открыты первое полнолуние после Самайна, называемое также луной охоты. Эти дольмены, они и есть врата? Элмерик почувствовал, как у него немеют губы, то ли от холода, то ли от волнения. Сейчас он полжизни готов был отдать, чтобы просто остановить время. Ты все правильно понял, и пока меч будет в камне, они не закроются. А если случится так, что Артур погибнет, не оставив наследников, все пути мира останутся открытыми навеки но мы этого не допустим. Идем, нам пора». Не до конца осознавая слова наставника, Барт моргнул раз, другой, а когда открыл глаза в третий раз, над его головой раскинулось бескрайнее серебряное небо, полное синих искр и сполохов. А лес подкрался ближе. Он был не вдали, а вокруг, везде. Деревья стали намного выше, их ветви сплелись над головой, раскинув купол над всем холмом. Мельница, колодец, ручей — все это оставалось на своих местах. Вот только вокруг был холодный чужой мир, а может и вовсе Междумирье, кто знает. Мельничное колесо оказалось обындевевшим. Вода в рябиновом ручье замерзла, но под льдом кипела жизнь, мелькали темные тени, будто там проплывали громадные рыбы или иные существа. Элмерик невольно поежился и отвел взгляд, надеясь, что им не придется ступать на этот лед. Казалось, под ним скрывается настоящая бездна. Все соколы и старшие новобранцы стояли бок о бок на заснеженном холме в самом центре протаявшего круга. Под их ногами была черная земля, от которой вверх поднимался дымок, будто бы от гаснущих углей в костре, но жара совсем не чувствовалось. Соколята с опаской озирались по сторонам, лишь Келликейт, уже с завязанными глазами, держала за руку Орсона, ничего не спрашивая, и лишь порой втягивая ноздрями морозный воздух, словно принюхиваясь. Элмерик глянул на королевский меч в камне и обмер. Защитные валуны на его глазах превратили в зеркальное черного как уголь чешуйчатого змея. Каждая чешуйка на его спине была с кулак величиной». На спине у змея виднелись небольшие кожистые крылья, что позволяло заподозрить его в дальнем родстве с драконами. Правда, летать он, скорее всего, не смог бы. Крылышки были слишком малы, чтобы поднять в воздух такое длинное тело. Змей был настолько огромным, что обвивал плотным кольцом весь холм, на котором стояла мельница. Его глаза выкатились из орбит. Зубастая пасть была открыта до предела, а вместо раздвоенного языка наружу торчала рукоять королевского клинка. Из глотки сочилась кровь, окрашивая пятнами снег вокруг. «Опять черное и красное на белом!» — подумал Элмейк. «Я же видел его раньше!» Пораженный внезапной догадкой вскричал Барт, не слишком-то вежливо указывая на змея пальцем. «Там, на дороге без возврата, у родника, в сердце черного леса! Он обещал, что мы встретимся снова!» «Сейчас он занят и вряд ли сможет поболтать с тобой!» Усмехающийся Шон опять возник из ниоткуда. Он появился на холме чуть позже остальных, и Элмерик понял, сновидец уже заснул там, в обычном мире. А здесь, на другой стороне леса, разгуливает его воплощенный сон. Только в этот раз от фигуры рыцаря сентября не исходило никакого сияния. Наверное, теперь это был какой-то другой сон. «Да и нам, пожалуй, без него есть чем заняться». Мартин со смешком поддержал приятеля. «Вы слышите? Битва вот-вот начнется». Элмерик прислушался, но ничего толком не разобрал, кроме протяжного свиста ветра, скрипа снега под ногами, криков незнакомых птиц и потрескивания сучьев над головой. Правда, и этого хватило, чтобы почувствовать, как кровь стынет в жилах. Пускай он сам пока ничего не понимает, но Мартин не впервые сражается в зимней битве, а значит, знает, что говорит «что-то грядет». Многие соколята, наверное, испытывали схожие чувства. Орсен озирался по сторонам так усердно, словно и в самом деле пытался смотреть за двоих. Джерри хмурил брови и сжимал челюстью так, что на скулах играли желваки. Розмари вглядывалась куда-то в туманную даль между черных и серебристых стволов. Элмерик и не помнил, когда прежде видел девушку настолько сосредоточенной. «Я что-то слышу!» – вдруг сказала она и, вздрогнув, вцепилась в рукав стоящего рядом с ней Мартина. «Конечно, ты слышишь!» – кивнул он. «Кому как не тебе знать, как звучат отголоски проклятий?» «Ох, страшно-то, но так и манит!» Девушка распрямила спину и с вызовом глянула в ледяное серебряное небо. В ее волосах застыл иней, и в этот миг она показалась Элмерику даже красивой. «И я тоже!» — упавшим голосом заявила Килли кейт «Не слышу, но чувствую. Знаете, как зверь чувствует приближение опасности?» Ее глаза были плотно завязаны черным платком, Надвинутый капюшон с перелиной из темно-синего сукна отбрасывал густые тени на лицо. В строгом платье со шнурованными рукавами и летящей широкой юбкой, которую полоскал свежий ветер, она была похожа на изображение самой мрачной ипостаси четырехликой богини морик повелительницы воронов и битв. Она все еще держала за руку Орсона. Тот уже перестал озираться, успокоился и положил свободную ладонь на рукоять меча. Его суровое лицо выражало решимость сражаться до конца, и Элмерик понял, что раз уж орсон который большую часть жизни прожил с проклятием, заставляющим заикаться от ужаса, не показывает страха, то всем прочим уж тем более не пристало. Гигант был одет чересчур легко для зимнего дня, но, казалось, совершенно не чувствовал холода. Коричневая суконная туника открывала могучие плечи, а рукава нижней рубахи были закатаны до самого локтя, обнажая многочисленные фэды агама, вырезанные на коже. Как старые белесые шрамы, так и совсем свежие порезы. Впрочем, насколько мог судить Эйлмерик, новых линий со вчерашнего вечера у Орсона не появилось. В этот миг в лесу раздался странный, едва различимый звук. Как будто бы где-то в чаще лопнула струна на невидимой арфе. Элмерик невольно вздрогнул от дурного предчувствия и, как оказалось, не зря. Мельничное колесо со скрипом повернулось. Ручей так и остался заиндивевшим, но оно вращалось само по себе. «Вот, началось!» Келликейт по звериному присела, опять втянув носом морозный воздух, принюхалась и, совсем покошачий чихнув, выпустила руку своего друга-великана. «Бежим скорее!» Она протянула ладони вверх, словно обращаясь к небу. Ветер усилился, но, казалось, развивал лишь ее волосы и юбки, не трогая всех прочих. «Встаньте за мной!» – скомандовала девушка, согнула пальцы и сделала резкий жест руками, будто бы разрывала невидимую ткань. Элмирик не без содрогания заметил, что ее ногти и в самом деле удлинились, вовсе перестав походить на человеческие. Воздух был пустый гулок. Но звук рвущихся в нем нити Барт услышал отчетливо. А потом вдруг ветер силой толкнул его в спину, заставляя шагнуть вперед. Потом еще раз и еще сопротивляться становилось все труднее. Перед ним зиял вход, похожий на широкую раскрытую рану с рваными краями. Между ними виднелись все те же лес и холм, но небо казалось багрово-огненным, как во время заката. Келликейт, раскинув руки, первая шагнула в разрыв, повинуясь ветру, и тотчас же пропала из виду. Орсон бросился за ней всего мгновением позже. Мартин махнул рукой Шону, оставшемуся со старшими соколами, и, перекинув назад длинную косу, шутливо поклонился Розмари, пропуская даму вперед. Видимо, ничуть не стушевалась, подобрала юбки, разбежалась и бесстрашно вскочила в начившую сужаться щель. Именно так, чертя голову, прыгают с обрыва в обжигающую холодную реку. Мартин отправился следом, тоже отдаваясь на волю ветра. Оглядевшись, Элмерик понял, что из соколят остались лишь они с Джерри. Что страшно? Криво усмехнулся его недруг. «Что-то смотрю, ты весь побелел рыжий!» «На себя посмотри!» — фыркнул Барт. Он ни за что не признался бы, что именно страх заставляет его то и дело судорожно сглатывать. Поджилки тряслись, но даже это можно было списать на холод. Элмерик покрепче перехватил арфу и, недолго думая, позволил ветру нести себя, как тому вздумается. В самую середину медленно затягивающиеся прорехи из нигде в никуда. Лицо обожгло нежданным жаром. Аж дыхание перехватило. Элмерик зажмурился и почувствовал, что земля и небо меняются местами. Все летит кувырком. В тот миг, когда Бард смог снова открыть глаза, вдохнуть и оглядеться, оказалось, что он стоит все на том же холме. Только теперь вокруг стемнело. Стояла непроглядная зимняя ночь, и даже звезд на небе не было. Через мгновение рядом возник Джерри и, конечно же, толкнул Барда в плечо, едва не сбив того с ног. «Че встал?» – недовольно бросил он. «А ну подвинься!» «Где мы теперь?» — хрипло уточнил Элмерик. — Или когда мы... — Не понимают только что ведь было утро. — Мы все еще на другой стороне леса, прошли чуть глубже, — со вздохом пояснила Келли Кейт. — А ночь... — Просто таковы мои дороги. Тут всегда ветер и тьма, но я не жалуюсь. — А теперь будьте готовы, врата открываются.